Глава 7. У церкви равновесия разветвленная и продуманная система вербовки адептов. Путь юных дарований, как правило, начинается с монастыря. Именно там хранители баланса взращивают послушников и монахов. А вот для того, чтобы сделаться блюстителем, надо попасть в духовную семинарию. Впрочем, одаренные новички могут сразу оказаться в семинарии, поступив на расширенный курс, если будут происходить из аристократических родов и иметь аттестат об окончании старшей школы. Бывает и так, что именитые с детства отдают себя весам, проходя через оживший кошмар монастырской жизни. Ну как сами. Ребенку это дерьмо нафиг не нужно. Почти всегда судьбу послушника — определяет решение суровых родителей. Кстати, послушники, начальный ранг любого монастыря, имеют три степени посвящения. Первое искатель. Далее — рисофор и схимник. По мне, так многие термины заимствованы у христиан, но зачем придумывать что-то новое, если существуют проверенные временем наработки? В общем, послушание длится пять лет, Еще по два года приплюсуйте нарисофоры из химника. Финальная полировка — двухлетняя прокачка боевых монахов. Говорят, самые тяжелые испытания сваливаются на подростков именно в эти два года. Кто выдерживает, превращается в неубиваемого солдата церкви. Арина не выдержала. Сбежала из женского монастыря за полгода до обретения монашеского ранга. Девочка относилась к категории одаренных вырших в свихнувшейся семье фанатиков равновесия. Предки еще до рождения моего будигарда дали обет отложенного пострига. И с детства начали прокачивать в ребенке боевые водные техники. Уж не знаю, чем там промывают мозги детишкам, но отваживаются на побег единицы. Кроме того, хранители равновесия, поднявшиеся до высших рангов в своем классе, Мягко говоря, не бедствуют. Арина не просто сбежала. Она ухитрилась сцепиться со старшим монахом-охранником и выжить. А заодно прихватить несколько полезных артефактов, что взбесило настоятелей, и послужило поводом для многонедельной травли. Итог. Девушка в международном розыске. И ухитряется безо всяких корректировочных техник, спасаться от возмездия церковников. Меня совершенно не смутило отсутствие у Будигарда рекомендаций от других заказчиков. Если мы подпишем договор, я стану первым клиентом 18-летней телохранительницы. Помню, выслушав мои доводы в пользу именно этого кандидата, учитель хмыкнул и буркнул что-то по поводу предсказуемости. Возражать не стал. Думаю, он еще на прошлой неделе ознакомился со всеми анкетами. Получив контакты, я незамедлительно связался с девушкой через телетайп и договорился о встрече. Такеши сказал, что останется на турбазе. «Справишься без меня. Приведу полигон в порядок». Путешествие мне предстояло долгое. Арина жила в Минской губернии, выбрав крохотный городишко близ озера Мястро. Не припоминаю, чтоб я слышал о Мяделе. Ни в этой жизни, ни в прошлой. Чтобы добраться до цели, мне пришлось плыть паромом через Малое море, ехать в Иркутск, а оттуда лететь стыковочным авиарейсом в Минск с пересадками в Москве и Екатеринодаре. В самолетах я провел около 10 часов, еще столько же потратил на паромную переправу, поездку в Иркутск и промежуточные ожидания. Сутки в пути». Поспать за это время удалось лишь в салоне первого авиаперевозчика. Поэтому я задержался в Минске на полдня и хорошенько выспался в дешевой гостинице на окраине. Стоит отметить, что турбазу я покидал в своем новом обличии, Кожу немного осветлил, поменял цвет глаз, визуально прибавил себе пять лет, раздался в плечах и вырос на пару сантиметров. Под это дело заказал себе свеженький паспорт, оформил имперский идентификатор и принялся зубрить биографию чувака, который никогда не жил. Теперь меня зовут Дарханом Айдаевым. Я бурят, в самом расцвете сил. Мне 23, я простолюдин. Работаю удаленно в одной из минских компаний. Тестирую приложение для смарт-браслетов. Не женат, детей нет. Вырос в детдоме, родителей никогда не видел. Путешествую по империуму в свое удовольствие. Тяга к перемене мест. Согласно негласным договоренностям, я должен явиться к бодигарду в своем истинном облике. Поэтому придется время от времени подвергать себя биологическим коррекциям. Я не могу позволить врагам отследить меня по видеокамерам. Не удивлюсь, если полицейским в узловых городах разослали ориентировки с моими приметами так что я заодно сменил тембр голоса, отпечатки пальцев и походку. Над последним пунктом пришлось поработать, следуя инструкциям Харады. Результатом сэнсэ остался доволен и отпустил меня с чистой совестью. Вилейский уезд, если кто не в теме, находится севернее Минска. Сам Мядель с населением в неполных тысяч душ далеко не центр цивилизации, Туда никто даже ветку железнодорожную протянуть не удосужился. Поэтому я сел на компактный электробус с еще парочкой одиноких пассажиров и за полтора часа героически одолел финальную часть маршрута. В крохотных деревушках электробус подбирал мещан и холопов, выполняющих особое распоряжение барина. Холопы при входе в салон демонстрировали водителю выписанные сельским старостой пропуска и подносили к считывающему датчику дешевенькие браслетики, фиксируя свое местоположение в бортовом навигаторе. Разумные меры предосторожности на случай, если крепостной удумают бежать. Мядель считается курортным городом, разрушимся аккурат между двух озер. Северо-западный край Европейского империума весьма живописен, и это при том, что здесь все гораздо продуманнее и строже, чем на Востоке. Я и по прежней жизни помню, что белорусы любят чистоту, порядок, ровные дороги и комфорт. С запустением в Мяделе не пахло даже близко. Передо мной раскинулся компактный городишко европейского типа, ухоженный, с яркими новостройками и недавно отремонтированной набережной. Трава порыжала, местами лежали сугробы, листья с деревьев давно облетели. А вот озеро еще не успело замерзнуть. Так что я прогулялся в сторону набережной мимо заброшенной католической церквушки, перекусил в понтонном кафе, пришвартованном к бетонному пирсу, и отправился на поиски адреса, сброшенного Ариной. Искать пришлось недолго. Девушка сняла квартиру в девятиэтажном доме с видом на мястро. Дорогу от кафешки до новостройки я покрыл минут за десять и уперся в домофон второго подъезда. Убедившись, что рядом нет камеры, прощупав реальность на наличие всевозможных датчиков, сменил внешность, вернул себе себя. Сняв перчатку, набрал код домофона, используемый жильцами. Девушка оказалась понятливой и сдала код чтобы не привлекать к моей персоне избыточного внимания. Вызвал лифт, поднялся на шестой этаж и позвонил в металлическую дверь, оснащенную коммуникационным экраном. Знаете, это такая модная примочка, чтобы вести диалог в видеорежиме, не впуская внутрь человека, присутствие которого напрягает. Экран ударопрочный, хотя и сенсорный. Тут всего одна клавиша. Вызов. Жму матовая чернота дисплея вспыхивает и на меня смотрит хозяйка квартиры вот уж не думал что бывшие монахи не такие красивые арина худенькая голубоглазая особа с нежным личиком невинным взглядом и аккуратно уложенными черными волосами на ней белая футболка и спортивный костюм я вижу только верхнюю часть тела но и это зрелище поверьте впечатляет смотрим друг на друга «Господин Айдаев, зовите меня Рю». Девушка коротко кивнула. Дверь плавно отъехала в сторону. «Рада вас видеть. Она примерно моего роста, может, на пару сантиметров ниже. Хрупкая, с маленькой грудью. Думаю, размер второй. Осанка прямая. Затрудняюсь с определением расовой принадлежности. Точно не русская, но и не азиатка в чистом виде. Возникло подозрение, что в генеалогическом древе Арины намешано много чего. Нескончаемый евгенический отбор для улучшения боевых характеристик рода. Я переступил порог. Тут же дверь задвинулась, отрезая нас от подъезда. Квартира не представляла собой ничего особенного. Просторная прихожая, встроенный шкаф, раздельные туалеты, ванная, большая комната с выходом на застекленную лоджию. Я снял рюкзак и верхнюю одежду, разулся. Арина убрала мои вещи в шкаф. Поговорим на кухне? Я не против. Голос тихий, движения экономные. Пока Арина грела чай, я с ее разрешения посетил долгожданный санузел. На кухню вернулся обновленным и настроенным на продуктивную беседу. Пока не знаю, чего ждать от этой особы. Но и девушка не представляет, с какими проблемами столкнулась. «Рю», — произнесла телохранительница, разливая напиток по чашкам. На столе уже возникла тарелка с печеньем. «Вы из Японии?» «Это мое родовое имя», — признал я. «Тайное». «Пока обойдемся без фамилий», — сказала девушка, поставив передо мной чашку. «Запахло берем. Мы еще не подписали контракт». «Перейдем на ты?» Взгляд голубых глаз был пристальным, оценивающим. «Хорошо? Почему именно моя анкета Рю? Ты проходила подготовку в Монастыре Равновесия. Это важно? За мной охотятся церковники. Как и за любым корректировщиком». Я покачал головой. «Нет, за мной иначе». «Поясни». Я думаю, они интересуются моими способностями. Хотят выяснить, что я такое. Это планомерное преследование. Уже интересно? Арена присаживается напротив, двигает к себе вторую чашку. Продолжай. Станет интереснее, делаю глоток восхитительного имбирного чая, когда ты начнешь работать на меня. Собираешь команду? Вроде того. Состоишь в гильдии? Нет. Принадлежишь к определенному клану? Вот же вопросики пошли. Я последний представитель своего рода. Рю. Девушка заглядывает мне в глаза. Выкладывай все, что я должна знать. Ну, я замялся. Все плохо. У меня есть нерешенные вопросы. С кем? Церковь. Неизвестные убийцы моих родителей. Приказ тайных дел. «Не многовато ли ты врагов нажил в свои пятнадцать?» «Мне семнадцать!» — обиженно протянул я, прикладываясь к чашке. Надеюсь, это прозвучало естественно. «Семнадцать здесь!» «Реальность такая что я гораздо старше своей будущей телохранительницы!» «Что еще?» — требовательно произнесла собеседница. «Бестия! Чует, что у Деда Мороза целый мешок плохих новостей!» «Я живу вместе с учителем!» «За ним может охотиться Абсолют?» «Может». Арина начала злиться. «А может, еще зеленые человечки и агенты конфедератов в придаче? «Сейчас он чист», — заверил я. «Вы из одного клана», — дорубила девушка. «У вас общие враги». «Как-то так». «Ты заявился ко мне, парень, и все это вывалил». «Сам хоть понимаешь, с какими рисками связана моя работа? Контракт далеко не рядовой». Из всех корректировщиков ты худший вариант. Ладно, я готов к такому повороту. Арина, без обид, но я твой первый клиент. Полагаешь, легко привлечь чье-то внимание, не имея наработанного портфолио. Доверяя свою жизнь неопытному бодигарду, я тоже рискую. В глазах моей собеседницы полыхнула ярость. Хорошо, попал в точку. — Как долго ты скрываешься от настоятеля? — Продолжаю давить на слабые места. — Думаю, заначка подходит к концу. — Возможно, ты работаешь, но это что-то простенькое. Продавец в магазине, курьер, ночной сторож. — Кассир, — процедила Арина. — Поговорим о твоей ставке. Я резко сменил тему, чтобы не переусердствовать. — В анкете написано, что ты готова заключать краткосрочные договора подряда с почасовой оплатой и долгосрочные контракты. Цены договорные. От чего они зависят? Регион, уверенно заявила моя собеседница, в Минске или Питере дороже, в Мяделе дешевле. Напряженность. Если ты нуждаешься в круглосуточной охране, придется раскошелиться, ну и степень угрозы. А Она у тебя нехилая. По региону сложно сказать, уклончиво ответил я. Начнем с крохотных провинциальных городков. Я много путешествую и могу перебраться в другую страну. Или крупный мегаполис Империума. Напряженность высокая, я бы сказал, постоянная. Степень угрозы, сама понимаешь. Арина кивнула. И тут же выдала свой вердикт. Максимальный тариф? Сколько? Сотня в сутки. Фух, я рассчитывал на худшее. Это три тысячи имперских рублей в месяц. «Арина, давай так. Я принимаю твои условия, даже торговаться не буду. Первый месяц — испытательный срок. Если будешь хорошо справляться с обязанностями, я увеличу твою зарплату до пяти тысяч рублей. Контракт подписываем прямо сейчас. На месяц с пролонгацией. Рука?» Девушка чуть не поперхнулась чаем. «Да, я умею удивлять, когда захочу». «Прикалываешься?» «Нет». За столом повисает драматическая пауза. Я вижу, что Арина даже не думала о таком повороте. И сейчас лихорадочно пытается сообразить, в чем подвох. Ты сопровождаешь меня в любую точку планеты. Взяв печенье из тарелки и откусив сразу половину, запиваю лакомство чаем. Хорошее, между прочим, печенье. Защищаешь меня от любых врагов, включая правительственных и церковных агентов. Мы начинаем сейчас. Подписываем контракт, и ты уезжаешь со мной. Вопросы? Девушка молча встает, выходит из кухни. Я терпеливо дожидаюсь ее возвращения, глядя через широкое окно на серую гладь озера, крыши соседних домов и тонкую полоску набережной. Слышу, как в комнате открывается ноутбук, пальцы бодигарда стучат по клавишам. Затем оживает принтер. «Интересно, зачем ей принтер? Чтобы не распечатывать договора в сервис-центрах?» «Разумная предосторожность. Пока выводится наш контракт, я продумываю дальнейшие шаги. Зарплата в пять штук — это эффектно, но жаба душит. А если прибавить сюда содержание других членов запланированной команды, получится сущее разорение». У меня в загашнике есть наличка от щедрот-друцких, а Сыроешкин исправно добывает на бирже крипту своими трейдерскими махинациями. Хорошо, но мало. Мне придется много путешествовать, менять города, покупать оружие и боеприпасы. В трущобах я жить не люблю, а на приличные апартаменты тоже потребуются средства. Вообще, начиная войну, следует произвести расчеты и убедиться в том что потянешь длительную компанию об этом еще суннедзе писал нет денег сиди дома а как заработать несчастному корректировщику если он не финансист не инвестор не хозяин заводов и пароходов ответ лежит на поверхности стать шиноби и валить всяких упырей за щедрую мзду Иными словами, мне придется убивать. Не ради спасения собственной шкурки, а из меркантильных соображений. Мерзковато, но лучшие идеи в голову пока не приходят. Заодно и навыки, привитые сэнсэем, отточу. Вопрос в том, где брать заказы. Я ведь не состою в гильдии и, вероятно, не сумею в нее вступить в обозримом будущем. Ладно, поговорю с Харадой на эту тему. Его опыт, сын ошибок трудных, мне пригодится уже совсем скоро. Арина вернулась с тремя экземплярами контракта и шариковой ручкой. Боги, как меня улыбает эта архаика! Я ведь постоянно меняю личины, паспорта, легенды и даже биометрию чего стоит подпись Шиноби при таком раскладе. Через несколько минут я узнал всю глубину своих заблуждений. «По экземпляру для нас с тобой», — пояснила Арина. «Еще один для стены». «Я в курсе. Беру в руки контракт. Бегло изучаю. Суммы прописаны, есть пункт об испытательном сроке и пролонгации. Стороны могут вносить изменения и дополнения». Обязанности, непредвиденные обстоятельства, разделы разрешения взаимных претензий через арбитраж, полное отсутствие личных данных и места для подписей. Свою Арина уже проставила на каждом экземпляре этой Филькиной грамоты. Щелкаю кнопкой ручки. Трижды расписываюсь. Вот и славно. Арина достает из кармана спортивные кофты блестящий диск. Усеянные письменами. Здорово напоминает шумерскую клинопись. Приложи палец. «Зачем?» — насторожился я. «Это печать связки», — спокойно улыбается Бодигард. «Удобная штука. Настраивается автоматически на астральные сущности договаривающихся сторон. Скрепляем контракт магией и получаем документ, не привязанный к подписям или биометрии». Здорово. Дед что-то рассказывал об этой технологии, Но я не придал значения. Мал был и глуп. Прикладываю большой палец к диску, часть его начинает светиться зеленым. Арина следует моему примеру, вспыхивает рубиновым огнем вторая половинка. Три оттиска Мерцающие печати свидетельствуют о серьезности наших намерений. Я вижу, как полукружья встраиваются в бумагу, пропитывают ее насквозь, пускают корни во все уголки одностраничных контрактов. Здорово напоминает водяные знаки на современных купюрах. Арина забирает два экземпляра. С тебя аванс.